Глава четвёртая. Мелагрен. Вот чёрт, нервы сдают. Я-то думала, что уже отпустила это, а снова выскочила. Это всё от стресса и напряжения. Поднимаюсь, немного успокоиться, глотнуть воды. Киберг наблюдает. Хорошая у него программа личностная имитация. Нужно будет узнать версию да почитать описание. «Извините, я не хотел затронуть болезненную тему», – произносит принц. Судя по звуку, тоже успел подняться. Всё нормально, отвечаю ровно, оборачиваясь, чтобы держать в поле зрения. Оказывается, он уже рядом, приблизился совершенно бесшумно, заставив вздрогнуть. Протягивает мне руку. Смотрю настороженно. Потанцуем? предлагает. Серьёзно? Боже, раньше я обожала танцы, вечеринки и веселье. А за последнее время так углубилась в работу, что и не помню, когда отдыхала нормально. Да и перестали они меня привлекать почему-то. А давай. Соглашаюсь неожиданно даже для себя. Виола, запусти какую-нибудь музыку. Сейчас. Несколько мгновений тишины, Виола перебирает саундтреки, а после звучат первые ноты, и я понимаю, это именно то, что нужно. То, что соответствует не только моему настроению, а Но и подсознательным желанием танцевать с э таким красавчиком, позабыв, что на самом деле он бездушная машина. Двигается-то потрясающе, мышцы прокачаны и вообще, повязочка эта из остатков штанов и руки у него тёплые, людские. Всё-таки когда машина настолько человекоподобна, сложно помнить, что она такое на самом деле. Мелодия медленная, плавная, гармоничная, и принц тоже медленно обхватывает винил ладонями, начиная движение. Боже, я мчусь где-то в подпространстве, за сотни светолет от дома, танцую с боевым киберком, симуляцией эмоций личности, под аккомпанемент корабля, в котором скрыта ещё более невероятная тайна. Айр ведёт себя уверенно, будто для того и его и создали, а вовсе не боевиком. А я вспоминаю про нейтрализатор в кармане и понимаю, в случае чего даже вытащить не успею. Одна надежда, что рядом со мной вполне стандартный образец с отлаженной работой программ. Образец очень даже отлажен и программа у него интересная. Понемногу почти незаметно сокращает между нами расстояние, настолько, что начинаю чувствовать на коже его дыхание. Проводит вдруг руками по моим плечам, поднимает пальцы к щеке едва касаясь, наклоняется ближе, сквозь тряпочку ощущаю то чего мне совсем не хотелось бы ощущать. Вдруг вновь отстраняюсь. Что-нибудь не так, мыл. Тихо, предав голосу хрипотцы и вибрации, произносит принц: "Да всё не так. Отключить режим имитации", рявкную. "И вообще, отключиться до моего приказа". "Исполняю". Жадно всматриваюсь в его лицо, почему-то ожидаю увидеть сожаление. Но с облегчением замечаю лишь пробежавшую волну вернувшихся на прежнее место мимических мышц. Лицо затвердевает холодной маской, взгляд становится расфокусированным. Киборг делает несколько шагов и застывает в небольшой нише между медибоксом и морозильной камерой. Какое-то время смотрю на него, но глаза закрываются, грудь вздымается неспешно в режиме замедления систем. И под повязкой больше ничего лишнего не выделяется. R24. Но надо же было так обломать. Чурбануто по барабану. Он себе пометил результат и назначил смену поведенческой модели. А я прочувствовал все реакции тела, включая принудительное погашение желания. Исукан продолжает анализировать, делает какие-то выводы, которые я пока не могу просмотреть. Девчонка всё-таки отгораживается от нас перегородкой отделяет себе каюту, но, судя по долетающим звукам, не спит. Мои глаза закрыты, но уши нет. И хотя процесс развутия фильтрует, мне удаётся слышать, как она ходит, снова варит кофе, принимает душ, несколько раз выглядывает, наверное, наблюдает за мной из-за перегородки. Время тянется медленно. В какой-то момент я, похоже, отключаюсь, хотя усиленно пытаюсь слушать и заодно разбираться в начинке выданного мне тела. Видимо, тоже стресс дает себя знать. Или как его обозвать, если без участия гормонов? Просыпаюсь от резкого. Принц, прибыли. Стандартный режим. Мелагран. Ну и полет. Извелась вся под глазами синяки. Поспать так и не удалось. Кофе действовало все хуже, пришлось даже стимулятор глотнуть. Но он вызвал только временный эффект дожилась. На собственном корабле от каждого шороха подскакивать. И ведь знаю, что Виола предупредит в случае чего. Даже может отключить киборга как приоритетная база. И все равно расслабиться не выходит. Корабль выныривает из-под пространства, экран отображает Копернию. Выдает сводку параметров. «Принц, прибыли!» Ужу киборга. Подумав на всякий случай, предупреждаю. «Стандартный режим». Хватит с меня эмоциональных имитаций. У Балина сейчас вечер, уже почти ночь. Да, совсем нехорошо. Ну, что поделать. Виола проходит пограничный контроль, но я не волнуюсь. Станции полностью автоматизированы, а у меня допуск и от корпорации, и по положению нашей семьи. Поэтому пока она решает технические вопросы, активирую ком и связываюсь с давним другом. Оставьте сообщение, я перезвоню. Сообщает автоответчик бравым голосом Балина. Баль «Ты там? Это Мелагрен!» Зову встревоженно. Не хотелось бы ждать, хотя мало ли, какие у него планы на вечер. Несколько мгновений прислушиваясь к тишине, повторяю. «Балин!» «Мел?» Виртуальный экран наконец-то вспыхивает изображением фрагмента комнаты с окном на заднем плане. Балин перед зеркалом явно куда-то собирается. И, судя по зачесанным коротким волосам, нарядной рубахе с металлическим отливом Боюсь я в планы не вписываюсь. Какими судьбами? Балуп, ты мне очень нужен. А до утра не подождёт, с надеждой спрашивает тот. Может, и подождала бы, но я ещё несколько часов наедине с этим неожиданным подарочком точно свихнусь. Никак, качая головой, мне безумно нужна твоя помощь. Можешь перенести своё свидание? А с чего ты решила? Знаю тебя хорошо фыркаю. Ну вот что ты за человек, Мел. Добродушно ворочит Балин, беззазренья совести срываешь другим свидания. Если ты убедишь меня, что мне не о чем беспокоиться, честное слово, у моей совести состоится почётное зазренье. хмыкаю. Ладно, что с тобой сделаешь? Маша трокой Балину смехаясь. Открой мне стоянку, предлагаю. Дом у Бала не маленький раскинулся на берегу океана в некотором отдалении от города. Там же на участке обустроена личная стоянка, куда мой кораблик как раз неплохо помещается. Не хочу останавливаться в космопорту, да и ай работает, тоже лучше сразу показать специалисту. Окидываю взглядом принца. Да, ведок тут ещё. Ну и меня не вошто его одеть. Да и не уверена, надо ли или лучше утилизировать по добру по здорову, во избежание лишних неприятностей. И Баленс может отправиться на своё свидание. И я успокоюсь, и это с плюсь. Принц произношу, остановив взгляд на утилизаторе.